Глава 27. Демян. Нет, ты только посмотри, этот одичавший варвар очень зажиточный. Такие запасы. Филипп бестременно хлопал дверцами шкафчиков. О, ты глянь, какой нежно ароматный сыр. Фил, ты что делаешь? Я попыталась поймать за хвост наглова дракона, открывшего чужой подпол, но не удержалась и заглянула вслед за ним. На льду стояло молоко. Кажется, сметана, сливки и другие скоропортящиеся продукты. Продумано, что готовить будем фил. Сама подумай, что может любить хищник? Ты видела перья на столе до капли крови? Точно, утку сырой ел. Фу, фил, почему сразу сырой? Может, не успел убрать перья после разделки? Ага, поверь моему слову, не зря его боятся селяне и не зря таких убивают. Филипп на мгновение замер, и неожиданно произнёс Я немного прогуляюсь, огонь разжёг, а ты готовь, и лучше мясо с кровью, не прогадаешь. Я почувствовал нашего неаккуратного хозяина лесной избушки. Ты пока готовь, а я задержу генерала светской беседой, произнёс тот и вылетел в дверь. Эй, ты куда? ошарашенно прошептала я, опуская тяжеленную сковороду на стол. Так, спокойствие, только спокойствие. Он скоро вернётся. Оказывается, я успела привыкнуть к тому, что Филипп постоянно рядом. Пожала плечами, взяла себя в руки и решила готовить, тем более что желудок потребовал еды. Первым делом помыла начисто стол, так как тряпки не нашла, пришлось использовать одно из двух кухонных полотенец, что пылились на табурете в углу кухни. В небольшой баночке обнаружилось жидкое голубое мыло с запахом цветов. После влажной уборки нежный цветочный запах распространился по кухне. Да, с такими запасами можно каждый день готовить народу солдат. Он совсем не ест. Какой шкаф не открою, всё под завязку. Нашла перец, чеснок, репчатый лук, различные крупы, поднатужилась и распахнула крышку погреба, достала охлаждённую говядину. Надеюсь, это не на праздник. Крышка встала на место. По куску было видно, что мясо свежее, так что мариновать решила недолго, минут 25. Заранее порезала говядину на куски толщиной два пальца и, оставив согреваться, продолжила исследовать запасы Варвара. Я искала среди пузатых бутылок, стоявших на полу, масло, Она шла не только его, но и вино. В миску налила масло, жаль, что не оливковое, закинула два раздавленных зубчика чеснока. В корзине с душистыми травами нашла мяту, мелко порвала и бросила вслед за чесноком. Поперчила, посолила и залила вином. Сглотнув голодную слюну, опустила в смесь стейки, решив, что 25 минут будет достаточно. Картошка, я не поверила своим глазам, открыв дверь, как казалось, ведущую в кладовую. Улыбка не сходила с моих губ, пока я чистила картофель и готовила любимое пюре. Тяжёлая какая чугунная сковорода с громким звуком опустилась на железную поверхность. Всё же хорошо, что печь большая, поместилась и кастрюля, и сковорода. Масло равномерно растеклось по сковороде. Примерно пять минут с каждой стороны пробормотала я, отправляя первый стейк на разогретую чугунную поверхность. К сервировке стола подошла с фантазией В кладовке на полочке нашлась десяток небольших белых хлопковых полотенец. Так как бумажных салфеток не было, красиво сложила тканевые в виде розочек. Долго думала выставлять ли вино на стол, но решила, что не стоит. Вскипятила воду и заварила травяной чай. Чёрного или зелёного в доме у генерала не обнаружилось. Ну и где Филипп с обещанным генералом оборотнем Филипп почувствовал сладкую магию, как только открыл первый шкаф. Он понимал, что если не поговорить с безумившим зверем, то тот может напугать его девочку, его Лерочку. "Ты это, давай готовь, а я генерала задержу". С такими словами он покинул кухню и ринулся туда, откуда шел не переставший воевать генерал. Огромный кабан упал к большим непропорциональным ногам. Демьян почувствовал чужую магию не уступающую по силе его. Кто тут? громко зарычал полузверь, расправляя плечи. Я тут. Перед оскаленной мордой завис небольшой дымный дракон. Длинная, когтистая лапа была быстрой, но дракон мгновенно ушёл от удара. Послушай меня, воин, успокойся и выслушай, или магией приложу. Что тебе, вкусный зверь? Огромный оборотень сделал вид, будто остановился и решил послушать. Но стоило дракону заговорить, как обе лапы схлопнулись словно ловушка, пытаясь ухватить двукрылого малыша. Значит, не понял. Филипп резко увеличился втрое и с силой ударил крыльями по оскаленной морде противника. Тот отшатнулся, получив огромный магический удар, упал на колени и громко зарычав, разделился. Перед Филом на коленях оказались двое. Огромный дымный лев и мускулистый обросший человек. Как? Мужчина сел на землю, силой замотав головой. Как тебе удалось нас разделить? Кто ты? Я зверь, той, на которой ты на днях женишься. Помнишь, ты её спас из пожара? Мужчина поднял на дракона глаза. Помню, Морозову спасал, но как оказался в задымлённом помещении, не помню. А после того, как она запрыгнула мне на спину, говорить смог подчинив зверя, а потом словно разряд тока, она кричала про ребёнка. Я понял, что должен спасти дитя, но всё было словно в тумане, я разделился со своим зверем и кинулся в дом. Но стоило мне вынести ребёнка и отдать кому-то на руки, как нас со зверем соединило вновь. Жутко больно было. Зверь начинал брать вверх, и я ушёл обратно в лес. Где я, на ноги пошатываясь, поднялся дымный лев. Демьян, мы живы, как я рад. Голова гудит и в груди пожар. Что произошло, когда закончился бой? Ох, не люблю боевую форму. Столько магии уходит и разум затуманивается. Ты чего молчишь? Он носом уткнулся в ладонь сидящего хозяина. Слушайте меня. Вы вновь соединитесь, но уже к вечеру. Наша свалири магия поддержит вас. А если хотите навсегда остаться каждый при своём разуме и теле, то придётся жениться. На ком? Мужчина машинально погладил льва. На Валере Морозовой. Дракон уменьшился в размерах. На Морозовой согласен. Мужчина вскочил на ноги, но пошатнулся и вновь сел на землю. Идём, сейчас я готов на Кикиморе болотной жениться, если она избавит меня от безумства и состояния берсеркера. Демьян, ты чего творишь? Лев переводил непонимающий взгляд с Фила на хозяина. Тебя во дворце ждёт самая красивая женщина, дочь императора, а какая у неё сладкая магия. Ты же сам восхищался её красотой. У вас свадьба должна быть сразу, как ты вернёшься с победой. Варлинг, я тебе попозже всё поясню. Не время и не место. С момента последнего боя прошло несколько лет. Оглянись, мы в лесу, а не на поле боя. Я каждый день в борьбе с тобой за право распоряжаться своим телом и разумом. Ты же, подавляя меня, живёшь на одних инстинктах. Я устаю, и наступит день, когда я полностью тебе уступлю, тогда прольётся кровь невинных людей. Ты этого хочешь? тихо почти шёпотом произнёс генерал. Не может быть. До льва наконец дошло, что они с хозяином в безвыходном положении.